Филимон лечится. Да ну ее! Видеть не могу, поимей совесть, Александр Дмитриевич. Нюхай, господи, за версту теперь чайнуху буду обегать, Чтоб мне век коню не подойти, убери из глаз долой проклятое зелье. «Не думал я, Филимон, что ты такой слабохарактерный. Раздал согласие, значит, надо лечиться. Нюхай, пей». Вот уже неделю Зеленин лечил Филимона, вырабатывая у него по методу академика Павлова условный рефлекс отвращения к алкоголю. Филимон, посмеиваясь, лег в больницу, Однако вскоре он надулся важностью, видя, что к нему приковано внимание многих людей. На первом сеансе, когда Филимона после инъекции апоморфина пригласили в дежурку, Зеленин усомнился было в успехе своего предприятия. При виде стоявшей на столе бутылки у кучера загорелись глазки, губы расползлись в блаженной улыбке.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 Сейчас Филимон, одетый в чистую пижаму, розовый и благообразный, конючил над стопкой водки, как малое дитя над касторкой. Зеленин, олицетворяя собой железную стойкость науки, сидел в прямой позе, отсвечивал очками, Тоскливым оком Филимон поглядывал настоящий на полу тазик, куда обычно не свергалась высшая фаза его отвращения к алкоголю. Посмотрел в окно, к больнице с озером мчалась подвода с бочкой. На бочке, строго поджав губы, сидела Филимонова жонка Анна Ивановна. На время лечения мужа она осталась при коняге и работала самоотверженно. Эх, ма! Подумал Филимон. Кончил пить, начал оборхляться, скоплю деньгу, куплю телевизор, будем с Жонкой просвещаться. Эх, жизнь степенная. А Зеленин в это время обдумывал маршрут лыжной прогулки на стеклянной. Недавно с оказией родители переслали ему лыжи. Тогда он только усмехнулся. «Чудят, старики, есть тут у него время для променадов». Но вот сейчас, вспомнив о лыжах, он почувствовал радость. В самом деле лыжи, потренироваться как следует, поучиться слалому, можно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 сказывалось обилие свободного времени. Почему-то резко сократилось количество вызовов, в два раза короче стали очереди в амбулатории. Бухгалтер уже поднял вопрос о невыполнении плана койко-дней. Отчасти эта передышка была вызвана затуханием волны вирусного гриппа, улучшением погоды. Но чем объяснить отсутствие экстренных случаев? Раньше редкую ночь удавалось поспать спокойно. Травмы, осложнения при родах, инфаркты, аппендициты всыпались, как из рога изобилия. Сейчас в больнице тишь и благодать. В березовой аллейке топчутся хроники, операционная под замком, но операционная сестра Даша Гурьянова не скучает. Она с увлечениями, редкой сообразительностью работает в лаборатории. Воцарилось благополучие. Производятся довольно сложные анализы, неплохие снимки, налажен график работы. Кое-какие основания для гордости были у Зеленина, когда он, выходя утром на крыльцо, окидывал родственно пренебрежительным взглядом низкое кирпичное здание больницы. Но в следующую секунду он пугался своего успокоения и начинал придирчиво выискивать недостатки, раздумывал, что еще можно сделать. Заменить центрифугу и микроскоп, кое-какие детали рентгеновского аппарата, вырвать у снабженцев новый комплект белья и пижам, обязательно достать бесцветную лампу. Или это слишком нахально?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 прозябающего в глуши, но временами Зеленину кажется, что он угадывает подсознательно желание Максимова доказать ему свою правоту. Смотри, как бурно бьет жизнь! Смотри, какие дискуссии, какой накал, а ты там! Зеленин писал только о работе.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 если только не хныкать и не подвергать себя мучительному психоанализу. Всего этого он Алешке не сообщал, подробно расписывая зато свою практику. Может быть, он считал это самым мощным аргументом в их споре, в споре, который был начат на Дворцовой набережной. Зеленина поразили тогда слова Максимова. Трудно было приписать это только стремлению встать в модную позу современного Чайльд Гарольда. Не так-то просто раскусить таких парней, как Лешка Максимов. Но спор — это уже хорошо. Хорошо, что возникают споры. Года три назад, когда Зеленин пытался перевести разговор в общую плоскость, следовали взрыв, хохмочек и предложение пойти выпить.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 Он стоял в дверях, держа в руках тазик, утлый сосуд, несущий его в новую жизнь. Зеленина накинул пальто и вышел во двор в безмолвную суматоху несущихся в кривкось, вниз и даже вверх снежинок, в серый уютный зимний день, компактным, слежавшимся спокойствием вело от берез, свесивших белые космы,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 Далеко не все так ясно и спокойно, как этот серый день. Например, любовь. Прикованный к месту неясным, но мощным предчувствием, Зеленин стоял, не в силах оторвать взгляда от золотой нити, таинственной рукой, протянутой над лесом. И именно с той стороны появилась неторопливая коняга, запряженная в санки, Приехала почта.